Джуди тем временем добралась до изгороди и начала спиной вперед выбираться на дорогу через проделанное ее отверстие. Медленно продвигаясь, она думала о том, куда Лона д е л а фонарик, которым она светила себе в машине. Наверное, она его потеряла, иначе сейчас был бы виден луч, шныряющий по кустам в поисках Джуди Эллиот. Изгородь осталась позади.